Также нельзя каждого вступившего на стезю одной из йог сразу называть йогом. Йога или связь достигается упорным, непрестанным духовным трудом, и путь ее ускорен лишь, как сказано уже, кармическими накоплениями. Потому нельзя утверждать, что раджа-йог становится порой изувером и джнана-йог, увлекается умственными спекуляциями, и бхакти-йог упивается смертными муками еретиков. Правильнее было бы сказать, имеющий в себе задатки стать в следующих своих жизнях или раджа, или джнана, или бхакти-йогом может проявляться сначала как изувер, как умственный спекулянт или ханжа раз достигнута высокая ступень истинного йога, раджа, джнана или бхакти, не может быть таких страшных уклонений. Царь Духа не может стать изувером, и джнана-мудрец, обладающий глазом дангма, не может вдаться в невежественные умствования, так же как бхакти, владыка космического магнита все вмещающего сердца, не может упиваться смертными муками. В учении, когда говорится, что в несносном отлете можно усмотреть будущего хатха йога или в ханже будущего бхакти и в изувере раджа йога и так далее, именно имеются в виду характерные задатки, которые, будучи трансмутированы огнем духовности, могут дать определенные виды йоги но нельзя это брать в обратном построении. Также следует принять к сведению, что хатха-йога еще тем опасна, что она своеобразно укрепляя астральное тело, задерживает его на долгое время в астральных нижних слоях и тем самым задерживает эволюцию духа. Также при храмах Индии держали и еще держат иногда хатха-йогов, строго следя за чистотою их жизни и пользуясь ими для некоторых низших феноменов. Но никогда ни один хатха-йог не мог быть истинно посвященным. И раз такой хатха-йог покидал храм, больше вернуться в него он не мог, ибо, имея легкий доступ в низшие слои тонкого мира, он, лишенный высшего контроля, предоставленный себе, становился жертвой и обиталищем, и даже орудием самых темных сил. Вот почему и иерофанты Египта никогда не брали в ученики и даже избегали слуг с медиумической организацией и наклонностью к лимфатичности. Ни один медиум, ни один лимфатик не может стать истинным агни-йогом.